«А люди как на это посмотрят?» Марко Данилович, строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергеевна. «Ежели я, отпустившая в чужую края Дунюшку, в вашем доме хозяйкой останусь?» «На что это будет похоже?» «Что скажет?» «Подумайте-ка об этом». «Чего сказать?»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 Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово. «Перестанем говорить о том», — спокойно промолвила Дарья Сергеевна. «От басен да от сплетен никому не уйти. Заказ на них положить невозможен. Последнее мое вам слово. Будет Дунюшка жить в обители, и я с ней буду. Исполню завет, Аленушкин. Не захотите, чтобы я была при ней». Дня в дому у вас не останусь, Христовым именем стану кормиться, а не останусь. А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду и иночество надену, ангельский образ приму, и тем буду утешаться, что хоть издали на раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное. И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилович продолжал на супе симолча ходить по горнице,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 и едва-едва тянет подачу.